Глава 7. Возничий и гончар. Семён Ульянович сидел в архирейских палатах с экономом Софийского двора и обсчитывал строительство церкви, в какую цену встанут кирпич, дрова, доски и железный уклад. Старик эконом при всяком числе крестился, словно его вводили в грех. Семён Ульянович еле терпел такое скопидомство. Сами заказывают, сами и жмут копейки. Он бы взорвался, но в сенях вдруг зазвучали взволнованные голоса. В палату заглянул послушник. Отче, тут служили до архитектора. Беда, говорит. Что стряслось? Выйдя в сени, недовольно спросил Семён Ульянович: В синях, стащив шапку, переминался с ноги на ногу Федька Матюхин. Его сотня несла караул на Воеводском дворе и охраняла раскольников. Там в яме один колодник упал и хрипит, сказал Фетьк. Помирает. Свалился откуда-то, ударило чем? Ничего не знаю, Федька едва не порвал шапку. Упал и хрипит, как зарезный. Сотник велел до тебя бечь. Вслед за Федькой Семен Ульянович пошагал к строительству. Зимой ссыльных раскольников совершенно нечем было занять. Работ и так убавлялось, да и не ко всякой узники были пригодны, потому что таскали цепи. Семён Ульянович посовещался с митрополитом Иоанном и решил: "Пускай сильные роют яму под будущую столбную церковь. Мерзлую землю не шибко-то торсколупаешь заступами". Но дров хватает, чтобы отогревать. Это хоть какое-то полезное заделье, а праздность губит хуже каторги. Раскольники расчистили от снега угол Троицкого мыса, нависающий над Приамским взвозом, и за пару месяцев выгрызли внушительную яму глубиной больше человеческого роста. Снежные склоны Троицкого мыса покрыли грязные осыпи выброшенной земли. Издалека далека Семён Ульянович видел, что яма курится дымом костров и паром от почвы. Яма оказалась бурой живой раной среди белых мёртвых сугробов. На изрытом неровном дне блестели лужи, валялись головни, торчали воткнутые лопаты с кованными совками и копальные вилы бармаки. Насилки волокуши задрали рукояти. В яме, словно в могиле, находилось человек сорок работников, все в глиняном рванье и в железных ошейниках с цепями. По окружности ямы сверху торчали стражники, их было меньше десятка. Низкие рыхлые тучи шевелились над Тобольском, словно тоже хотели заглянуть в яму. Ремезов спустился по затоптанному подмостку. Земля уже хрустела под ногами, схватываясь тонкими ледяными жилками. На широкой доске лежал, тяжело и медленно дыша, Раскольник Нефалим. Семён Ульянович уже знал, что все раскольники считают себя братьями, а сам называют одноглазого кудлатого еретика Авдоний. Авдоний стоял перед Нефалимом на коленях. Раскольники толпились вокруг, многие бормотали молитвы и крестились. Что с ним? спросил Семён Ульянович. Помирает нефалим, — сурово ответил раскольник по имени Хрисанов. Не мешай, архитектон. Отец Авдоний скидское покаяние принимает. «Убу прежде самого себе зазрите и осудите, и положите себе пред Богом яко грешнейша всех и падшеся, читал по памяти я И глаголоте с умилением и сокрушением сердца пред образом Божиим. От чего помирает, не унялся Семён Ильиныч. Замучился. Силы телесные кончились, он и возлёк с душой проститься. Раскольники смотрели на умирающего товарища Хмура с гнетущим чувством собственной обреченности, но Авдоний пребывал в лихорадочном возбуждении. Смертей он насмотрелся вдоволь и не боялся земного конца. За ним успокоение и блаженство. Однако есть краткий миг, когда человек еще жив, а Господь уже приказал, и апостол Пётр размыкает врата для идущего. И в этот миг душа у человека пока что на земле, а очи вознеслись, и человеку открывается то, что таится за непроницаемыми апостольскими створами, И человек понимает, верно ли он видел рай из своей темной бездны. Что там о Зрише, Нефилиме, склоняясь к умирающему с жадностью допытывался Вдонь. Зрише праведников и корабли у причала. Вдонь очень хотелось узнать эту тайну еще здесь, на земле. Это тайна непобедимое оружие. Господь непременно должен вооружить такого ярого воина, как он. Однако Нефилим затих и ничего уже не сказал. Ушел. Пречь разочарования, а поднялся на ноги. Покаялся Нефили, Епитимию приял, сказал он. «Молитесь, братья! Сейчас Нефиле все ваши молитвы с собой к Богу унесет поверх никоновых крестов, повапленных быстрее ни стрелы, ни ангелы не летают. Раскольники снова закрестились двуперстно. Мертвый Нефалим лежал на доске какой-то опустошенный, словно провалился внутрь себя. Семён Ульянович тоже перекрестился. Вдони увидел его, улыбнулся широкой, злой и редкозубой улыбкой и подошел поближе. Попроси хозяина своего, чтобы разрешил мне погребсти Нефелю, — сказал он. Я начетник. — По что улыбишься? обозлился Семён Ульянович. Это я радуюсь архитектон с издевкой произнес Авдоний. чему? Радуюсь, что брату Нефиле сейчас на горнем Синае врата вертограда отверзают. Мы тут нагноище, а он уже небесной благодатью омыт, завидую. Сам ляг да помри, ежели завидуешь, сказал Ремезов, как плюнул. Не говори с ним, отец, не скоромся, вздохнул кто-то из староверов. Упокоение награда, высоко пояснила вдоний, цепко разглядывая Ремезова. Самому себя награждать чтита. Можно только ближнего. Тогда попроси доброго человека, чтобы придушил тебя. Ты гончар, старик, а я возничий. Кувшин и без гончара воду хранит, а колесница без возничего не поедет. Ересярх, вот ты кто, убежденно заявил Семён Ульянович. А ты вертеп воздвигаешь с усмешкой ответила Вдонья, привыкший к прениям с некнянами. И на смерти нефели надолго вертеп не устоит. Шагая обратно на Софийский двор, Семён Ульянович думал, что этот одноглазый дьявол прав, надо похоронить покойника. Обычно в Сибири мёртвых зимой не хоронили. В Тобольске их относили в подвал Никольской церкви и ждали весны. Попы ежедневно служили в церкви панихиду. Тела усопших придавали земле на раденцу, когда оттаивали кладбище. Но батюшка Лахтион из Никольской церкви не захочет, чтобы в его храме лежал еретик-раскольщик. Куда девать нефелю? Не в сугроб же зарыть? Митрополита Иоанна на Семён Ульянович застал в его покоях на отдыхе после молитвы. Иоанн кротко благословил Рянизова. Там усыльных сегодня помер один, сказал Семён Ульянович. Дозволь на кладбище похоронить. Отец Лахтеон тело в церковь не возьмет. — На кладбище не могу. Воров, самоубивцев и еретиков только завалом. Ну, пускай завалом и дозволь их начетнику на погребение быть. Хорошо, но со стражником, и ты сам проследи. Еще хочу просить тебя, владыка, урок с сильным Что-то ты сегодня ходатай за раскольщиков. — Так вышло, отче, пожал плечами Ремезов. Труд их покаяния. С покаяния не помирают. Иоанн вздохнул. Больше всего на своем месте он не хотел недовольства. Он помнил казни в Глухове и мертвецов плывущих по реке мимо Чернигова. Страх тогда перепахал его душу. И теперь Иоанн искал избавление от любого гнева на себя, и от гнева государя, и даже от гнева бесправных колодников. Хорошо, убавлю урок, тихо согласился Иоанн. Я одежу им надобно новую старые ремки. Иди отсюда, Семён Ульянович, страдальчески попросил Иоанн. Ремезов не сочувствовал Раскольникам. Слишком уж они были уверены в своей правоте, слишком жестко проводили черту между собой и всеми остальными православными. Их терзала гордыня. Это ведь от гордыни они начали перечить царю Алексея Михайловичу и патриарху Никону, будто не хуже царя и патриарха разбирались в вере и делах государства. Но из числа людей Семён Ульянович Раскольников не выбрасывал. Он помнил себя молодого. Ему было пятнадцать лет, когда батюшка Александр собрал весь их приход в храме и объяснял всем про новый канон, про тройперстие, прометание на коленах, про трегубую аллилуйю и хождение против солнца. Потом батюшка их всех перекрестил по новому обряду. Это было при воеводе буйно ростовском Если бы Ульян Моисеевич не принял новин для своей семьи, то Семён Ульянович сейчас тоже был бы раскольником. И еще Семён Ульянович ревновал к раскольникам. Что они такие надменные? Они божью истину открыли? Но ведь для истины они ничего не делали, терпели гонения, и муки и все. А терпеть терпети скот может Как вообще истину надо познавать На напорки или в трудах? Он, Семён Ремезов, изограф и архитектон, заради истины работал всю жизнь, камень к камню складывал венец к венцу, слово к слову. Это он истину проведал, а не раскольщики. Однако для них он дрянь, жаба помойная. И все равно их нельзя терзать. На утро Семён Ульянович собрался, запряг в сани каурую кобылу и поехал на Софийский двор. Лошадку ошатку Семён Ульянович назвал сузге, в честь возлюбленной хана Кучума, а домашние звали её сузгуня или просто Гуня. Гуня резвилась, мотала головой и придала ушами. Над ертешом вдали горел пунцовый морозный рассвет. Он освещал, но не согревал. Сказачего взвоза Семён Ульянович видел сизуюшкуру заречной тайги, затянутую сверкающим дымком ледяной пыли, небо зияло пустотой. На похороны отрядили всё того же Федьку Матюхина. Федька с ружьем за спиной сидел на дровнях, на которых вытянулся гроб. Семён Ульянович посадил к себе Авдония. Ему сняли ошейник и надели ножные кандалы. Сани друг за другом покатились по улицам к городскому валу. Прохожие видели гроб и крестились, всадники уступали дорогу, водовоз с пустой бочкой съехал в снег на обочину, пропуская покойник. "Я тебе псалтирь для начёта взял", сказал Семён Ульянович Авдонию. "У меня книга старая, еще до никоновой справы написанная. — Пособить хочешь?" сразу вскинулся Авдоний. Не тебе а богу, буркнул Семён Ульянович. Он и вправду не хотел помогать Авдонию, но в этом одноглазом еретике была какая-то опасная воля, и она манила, подмывала смотреть на Евдония, знать о его делах, слушать его слова. Ремезов уже понял: для Авдония нет запретов. Он может то, что другие боятся себе дозволить. Всегда любопытно увидеть дикого и хищного зверя, когда он схвачен и сидит в клетке. Скажи, архитектон, а как старец Авраами из нашего каземата сбежал? Тебе того не повторить. Тогда тем более, скажи, усмехнулся Авдоний. Старец Авраами Венгерский был вождем сибирских раскольников. Если «вождем» можно назвать немочного старика, прячущегося в тайге. Лет десять назад дозорщики Тюменского воевода Осипа Тухачевского поймали известную раскольщицу Нинилку, беглую стрелецкую жонку. Кнут развязал ей язык, и Нинилка выдала убежище Аврааме. раме. нагрянули в тайный скит и схватили старца. Его бросили в тот же архиерейский каземат, где ныне сидели Авдоний и братия. Это было при митрополите Филофеи. Владыка не представлял, насколько раскольники хитры и настойчивы. Он дозволил Авраамию под караулом ходить на праздничные службы в Знаменскую церковь. Атобольские сподвижники Авраамия собрали денег и наняли мужика Калину, огромного слабоумного детину. На рождественской службе прямо посреди толпы Калина взял маленького худенького старичка Авраамия на руки, спрятал у себя на груди под тулупом словно котенка, и вынес из церкви мимо караула. Авраамий снова исчез в тайге. К Авраамию, думаешь, сбежать? спросил Семён Ильич. Вовсе не думаю, с пренебрежением ответил Вдоня. Авраамий Агнин сын Дресиломатий только повести писать хорошо умеет, а пружижаться врагам слаб духом. Я уйду халугами и нырьчь себе найду без Авраамия. Старец Авраамий и вправду отвергал самозверство раскольщиков. Семён Ульянович никогда не встречался с Авраамием, хотя сколько раз проходили друг мимо друга. Авраам к сын Тобольского служилого человека Принял постриг в Котском монастыре, когда Сёмке Ремезову сыну Ульянову было всего шестнадцать лет. В спор за старую веру и на коврами впервые вступил в Тобольске с митрополитом Корнилии. Авраамия тоже сослали в Туруханск. Он притворно покаялся, как многие другие расколоучители, и его отпустили. Вместе с монастырским другом Иванчищем Кандинским Авраами поселился на заимке Котской обители близ Ялторовской слободы. Здесь схимники обрели великих собеседников старца Далмата и сына его Исаак. Тогда же Авраами с Иванчем и основали свою пустынь. Это был маленький остров среди непроходимых и рюмских болот, что простирались в Речье и Сети и Пышмы. Тропинка к острову начиналась в деревне Дальние Кормаки. На острове у схимников стояли кельи и часовня. В стволы красных кремлёвых сосен были глубоко врезаны киоты, в которых схимники, обходя остров, в сумерки зажигали лампады. Мужики с дальних кормаков проводили в пустынь только тех, кому доверяли. Раскойники шли по тайным тропам через гиблые болотные бучила. Гости уносили рук псевраме, а гонцы письма к Вакуму. Иванище и умер на этом острове, и Авраами поставил на его могиле огромный крест-голбец с кровлей. Тобольские, Тюменские и Шадринские воеводы разыскивали Авраамиева, убежище еще с того года, когда поп Даниил, приняв постриг от Иванища, устроил гарь на реке Березовки. Потом люди запылали в Утяцкой слободе. Потом в селе Каменка, потом на речке Тигенке, потом в скиту у Куяровской слободы, потом в Каргинской слободе на речке Юмачи. Человеческие костры внезапно с ревом взметались из дебри тайги, будто адское пекло сквозь треснувшую скорлупу земли прорывалось к небу столбами огня. Аврамий заклинал против гари, Он писал в скиты и слободы, что даже в вакууме сжигал себя заживо. Его сожгли враги, но бешеные кони несли колесницу против воли возничего, и таежные гари не затихали. А власти не видели разницы между раскольщиками, и для них старец в раме был таким же, как беспощадные кормчие. И тобольские служилые люди По грудь в трясине пробрались на Авраамиев остров и разорили пустынь Авраами. И никто теперь не знал, где укрылся поверженный старец, да и жив ли он вообще. Бревнчатая воротная башня на городском валу была обмётна инеем. Умная гуня сама повернула в открытый проезд. Семён Ульянович бегло оглядел башню, которую возвел почти 30 лет назад. Да, непрочная песчаная почва все таки поплыла, и покосившаяся башня скоро сыпнется в ров. Копыта лошадей и гулк простучали по дощатому настилу. За городскими укреплениями открывалась пустая, обширная рощисть, уже зарастающая кустами и мелкими елочками. Кто-то с утра протарил санный путь к лесу. Кладбище находилось на небольшой поляне в лесу недалеко от опушки. Из сугробов печально торчали кресты. Пробитый санный след подвел к свежей неглубокой могиле. Возле ямы на чербачках стоял выдолбленный из колоды гроб, домовина. Рядом лежал уже сколоченный крест с кровлей, голбец. Вокруг не было ни души. В лесу стучал дятел. Семён Ульянович сразу понял, в чем тут дело. В Тобольске хватало своих раскольников и бессыльных, и они знали все, что творится в городе. Видно, вчера они как-то проведали, что на Софийском дворе умер узник, В жутковатой, нелюдимой и точной готовности к судьбе читалась железная воля стара Это тебе, что ли, азадачно спросил Федька Матюхин у Авдонии. Не феле, дурак. Авдоний поднялся с саней, загребая цепью снег, подошёл к домовине и сдвинул крышку. В гробу лежала подушка, набитая богородской травой, как и должно подревле православию, и сряд, не подшитый саван с клопаком, свивальник, пелена, листовка и кипарисовый крестик на гайтане. Значит, и в Тобольске нашлось кому Панафида Панифели совершать, удовлетворенно сказала вдонь. А не мелковато ли, спросил Федька, боязливо заглядывая в могилу. Поленились что ли, твои-то содружники? Самый раз, ответил Вдонья. А то ему вылезать тяжко будет. Кому ему? испугался Федька. — Куда вылезать? Нефели, кому же еще? Когда придёт воскресенье праведных, Нефели пробудится в могиле, подобно всем спасенным, и восстанет к вечной жизни. Ежели яма глубокая, как ему выбираться без лестниц? Тфу на тебя, еретик! Суеверно сказал Фетька и перекрестился. Пособишь гончар тело обредить. А вдовы вернулся к дровням. Фетьки решительно откинул крышку гроба. Бледный Нефель оказался живым и терпеливо ожидающим. Он словно в сей момент зажмурился от внезапного зимнего света после темноты гроба.